Африканские маски в Национальном музее Кот-Гевуара. Африканская маска. Ее лик впечатляющий и в то же время непроницаемо обманчив. Люди других континентов, встретившись с ней, глазами трепещут от волнения, силятся понять, кого она маскирует, какие чувства и мысли таятся за ней. И это будет первая ошибка. Маска никого и ничего не маскирует, а выражает предка или духа, возвратившегося к людям в выразительном деревянном облике. Чтобы правильно воспринимать маски, надо сначала понять психологию и условия жизни тех, кто творит их, то есть научиться читать смысл деревянных изваяний и только потом любоваться ими, как произведениями искусства далекой Африки, передавшие им черты своего особенного духа и обличия. Многочисленные экспонаты Национального музея в республике кот де как раз и рассказывают о представлении древних африканцев, которые считали, что маски должны давать воплощенному в них человеку вечное лицо. Существование вне времени. Маски висели и в убогой негритянской хижине, и мерцали отполированной слоновой костью во дворцах правителей. Они непременно сопровождали ритуальные представления и священные танцы, участвовали в играх и магических сражениях. Искусство негров на редкость тесно связано с жизнью всего племени, и африканские маски, скорее всего, выражают те представления о человеческом лице, которые сложились у этого племени. Человек, вырезающий маску, не выделял себя из числа соплеменников. Наоборот, он смотрел на мир теми же глазами, что и окружающие, потому изображал человеческое лицо, пусть условно, пусть гротескно, но всегда понятно для своего народа. Вот почему то, что искали в африканском искусстве западные художники, диаметрально противоположно его подлинной сущности. Африканцы считали, что в маске навсегда сохраняется то, что в реальности исчезает после смерти. Тело вернется в землю, душа обретет утраченную на земле свободу. Но еще очень важен третий элемент – жизненная сила. Смерть освободит ее, и тогда она будет беспокоить оставшихся в живых потомков умершего. Чтобы этого не случилось, для каждого человека было чрезвычайно важно еще при жизни воплотиться в маску, найти себе твердую поддержку, чтобы смерть не могла владеть внешностью человека, а жизненная сила после его смерти перешла бы в маску. К маскам относились как к предкам, которых часто боялись, но всегда уважали и чтили. Необычайно разнообразны формы и размеры масок, выставленных в музее, манеры их выполнения и материалы, из которых они изготовлены. Вот, например, на одном из стендов выставлена лицевая маска, которая всегда имеет отверстие для глаз, а для рта отверстие делается ниже, А рядом выставлена маска, у которой сделана подвижняя нижняя челюсть. Рот, снабженный тростниковыми зубами, может при этом открываться и шумом захлопываться. Экскурсовод музея расскажет, а может быть даже покажет, как с помощью системы шнурков или сетки закрепляется лицевая маска. Шнурки продеваются в верхний край маски и подвязываются двумя лентами на груди или к поясу. В соседнем зале музея посетители могут увидеть маски в виде головного убора. Они укрепляются на круглой плетеной шапочке в горизонтальном или наклонном положении. Есть маски, которые носят на лбу. Они тоже представлены в экспозиции музея, и массивные маски, которые опираются на плечи. А еще здесь представлены маски, изображающие неодушевленные предметы. Например, дом с окнами, пилястрами и расписными узорами. При таком большом разнообразии масок неудивительно, что они бывают разных размеров. От нескольких сантиметров маски-подвески, маски-дубликаты до 70-80 сантиметров. Если же принять в расчет всякие навершия, то они могут достигать высоту даже нескольких метров. К ним относятся большие маски догонов, употребляемые лишь в исключительных случаях. Различным бывает и вес таких масок. В одной из витрин музея выставлена маска, которая весит около 30 килограммов. Для участия в религиозном ритуале ее должны были нести несколько человек. Маска сама может определить ритм танца, стремительные или плавные движения партнеров, а тяжелая маска позволяет лишь с трудом передвигать ноги. Материалом для масок обычно служит дерево различных пород. Процесс их изготовления сопровождается многочисленными заклинаниями и небольшими жертвоприношениями. Например, перед праздником тыквенных листьев, к резчикам бывает просто не подступиться. В хижине духов под прохладным шатром двух высоченных раскидистых сейб резчик денно и ночно корпит над священной маской. Вокруг хижины тихо-тихо жена передавала ему через мужчин деревни пищу. Никто из непосвященных не осмеливался приблизиться к хижине. Несколько мужчин, неусыпных стражей, решительными жестами заворачивали обратно каждого, кто нечаянно забредал сюда. Любой шорох, малейший порыв ветерка мог помешать мастеру. С каким мучением в его сознании складывался еще один образ предка? возвратившегося из мглы небытия на праздник своих потомков. Маска-предка — вещь особая, поэтому дерево, не обретшего еще живые черты души, не должен касаться взгляд женщины или ребенка. Тогда вся работа пошла бы на смарку. Дерево, столь тщательно подобранное в лесу, обессилило бы, а деревня весь год изнывала бы от страха. Вдруг случится недород или другое несчастье. Для изготовления масок применяют и другие материалы, о чем тоже поведуют стенды музея. Например, в Анголе маски делают не из дерева, а из древесного волокна по каркасу из прутьев. Бывают маски из металла и тканей, а то и плетеные. Ашантии в Гане отливали маски обожествленных царей из золотой бронзы, а в средние века в Бенине и Конго маски резали из слоновой кости. Ритуальные маски должны сочетаться с костюмом, который делается из ткани или рафии. Это могут быть панталоны, туника или юбка. У племени догонов юбки из фибры, бывают короткие или до колен, красные, черные, желтые. Их иногда надевают подве разного цвета, но длинная всегда бывает черного цвета. К юбке обычно полагается нагрудная опояска с плетеными бретельками. Опояска делается из фибры, но иногда украшается раковинами каури. Если маска изображает женщину, то на груди закрепляются еще две половинки плода баба окрашенные в черный цвет. Различные племена Африки вносят в искусство изготовления маски свои образы и свои особые черты. Например, стилизованные маски племени Мосси изображают антилопу с длинными рогами или представляют просто длинную узкую пластину с резным полихромным орнаментом. Изящные маски берег слоновой кости отличаются удлиненным овалом лица, с выпуклым лбом и узким косым разрезом глаз. Загадочные маски из габона сразу можно узнать по мягкой полуулыбке их монголоидного белого лица с красным ртом, высокой черной прической. Племена Гвинеи обычно изготовляли свои маски в виде женского бюста и носили их на плечах. В одной из витрин музея выставлены удивительные маски народа «Экои», который живет на границе юго-восточной Нигерии и Камеруна. Деревянные головы этих масок обтянуты кожей антилопы и изображают членов секретного общества. Их зрачки и зубы выложены листовым железом. Голова бывает часто увенчана причудливыми завитыми рогами. Образ этих масок, вероятно, навеян древним обычаем охоты за головами, которые некогда занимались несколькими местные племена. Маски смеются, плачут, строят гримасы. Нередко они принимают свирепое выражение и даже зловеще отталкивающий вид. Столь угрожающий характер связан с их функциями. Деятельность некоторых обществ строилась на запугивании непосвященных. Кое-где практиковались и человеческие жертвы. Некоторые маски окружены столь страшными запретами, что один только взгляд на них мог стоить непосвященному жизни».